Глава четвёртая. На следующее утро Вася до завтрака отправилась на поиски Олега Генриховича. Нашла его спускающимся с лестницы, которая в прошлый раз привела ее в личные покои регента. «Олег Генрихович, можно с вами обсудить одну проблему?» – подбежала девушка к нему с вопросом. «Конечно, Василиса Аркадьевна, слушаю вас!» – с улыбкой на довольном лице ответил Левингстоун. «Похоже, приезд Малахоля его тоже порадовал. Иначе чем объяснить столь благодушное настроение?» «У меня нет Макшита». «Вы его с собой не взяли?» – удивился мужчина. «Современная молодежь с ними обычно не расстается». «Взяла. Но принцип действия наших планшетов в отличается от местных аналогов. Он здесь просто-напросто не работает», – горестно вздохнула девушка. М «Да, это очень дорогая игрушка и в бюджет отбора не входит. Попробуйте переговорить с господином регентом. Мне показалось, что он вам благоволит. Решить этот вопрос только в его компетенции». «Спасибо», – поблагодарила она мужчину. «На самом деле настроение это сообщение подпортило». Так ли уж благосклонно относится Регин к нарушительнице покоя. Но делать нечего, придется при удобном случае обратиться к его императорскому величеству. После завтрака был урок танцев. Вел его невысокий вершлявый мужчина в пестром костюме. Бирюзовые штаны и розовый камзол с желтым цветком в петлице родили в Васиной голове прозвище «Павлин», о чем она тут же сообщила подругам. «А павлин это кто?» – поинтересовались они. Девушка все время забывала, что флора и фауна миров отличаются достаточно сильно. Но описание шикарной птицы, сущностью которой является обыкновенная курица, развеселило подруг. С прозвищем господина Пиппы они согласились. Сначала все разучивали движения, стоя в линии. Шаги на трещота очень напоминали земной вальс. А так как Вася в голубой молодости успела позаниматься хореографией, движения давались ей легко. Господин Пиппа тут же это заметил и выбрал ее партнершей для демонстрации танца. Остальные же девушки разбились на пары и тренировались друг с другом. «Мадмуазель, вы великолепно танцуете», – целуя руку Василисе, произнес балетмейстер. «Позвольте я отправлю вас отдохнуть, а сам позанимаюсь с девушками, объясняя им ошибки». Тело землянки уже давно отвыкло от таких нагрузок, поэтому она с удовольствием отправилась к креслу, которое стояло в углу зала. С наслаждением вытянув ноги и закрыв глаза, Василиса расположилась удобнее. И в этот момент ее нос уловил запах морозной свежести. Она оглянулась, думая, что рядом стоит Светлан. Но там было пусто, как и до этого. Сама не зная почему, девушка вытянула руку в сторону запаха и наткнулась на теплую плоть. Это было очень странно. С виду там была пустота, но ее пальцы ощутили чужое тело. «Ваше императорское величество?» прошептала изумленная девушка, поднимая руку выше. Под своими пальцами она явно ощутила мужской подбородок и твердые сухие губы. Ее кисть тут же перехватили сильные пальцы. «Василиса, вы мне глаза выткните», прошептала знакомым голосом пустота. «Как вы меня обнаружили?» «Я?» переспросила девушка. Я вас почувствовала. Ваше Императорское Величество, а можно обратиться к вам с просьбой?» «Почувствовали?» Удивилась пустота. «Я здесь вообще-то тайно и совершенно не рассчитывал быть обнаруженным. Давайте мы с вами встретимся после репетиции, а вы сделаете вид, что меня здесь нет». «Как скажете, Ваше Величество?» хихикнула Вася. Потом опомнилась, что как-то неучтиво опять говорит с регентом и прошептала. Этикеты, кстати, изучать начала. Пустота отдалась низким бархатистым смехом, а потом запах исчез. Она поняла, что Светлан или ушел, или просто переместился в другое место. Но ходить по залу и вынюхивать его местоположение она не стала. Урок продолжился. На ужине девушки делились друг с другом впечатлениями от занятий. Все пришли к выводу, что урок танцев намного интереснее снотворного влияния на разум истории Ларии. Новостью, которая всех взбудоражила, было то, что со следующей недели Андре Малахоль будет делать репортажи о каждой из конкурсанток. Для этого будет проведена жеребьевка, которая определит очередность работы. Но самое главное было не это. «Девчонки, вы понимаете, что здесь готовится реальное шоу, а с нас не взяли подписки о неразглашении?» – округлив глаза, с придыханием спросила подруга Глаша. «А это значит, что за прошедший год что-то сильно поменялось». «И у нас появится реальный шанс выйти замуж за Базилевса?» – уточнила Наташа. «А ты так этого хочешь?» – спросила у нее Василиса. «Хочу?» «Нет, замуж выходить я особого желания не испытываю, но вырваться в благополучную Иларию из нашей забытой богом страны, почему бы и нет? А ты не хочешь замуж?» «И ты, Глаш, как на это смотришь?» «Я?» – удивилась красотка вопросу. «А я замуж хочу, и от титула императрицы бы не отказалась». «Но это слишком маловероятно. Нас же девять. Кого выберет его императорское величество?» «Да, кстати, а почему мы его до сих пор не видели?» ответила вопросом на вопрос Вася. «Светлан появляется регулярно, а вот Сергана нет». «Может, занят?» – пожав плечами, высказала предположение Глаша. «Сильнее, чем фактически правитель?» – усмехнулась Вася. «Это маловероятно. Все-таки от нас что-то скрывают». То, что Светлан пригласил ее сегодня встречу, она подругам решила пока не озвучивать. Но если узнает что-то важное, обязательно с ними поделится. Не успела Вася зайти в комнату после ужина, как к ней в дверь постучали. Девушка поспешила открыть, хотя никого не ждала. С девчонками они договорились, что сегодня будут просто отдыхать. От непривычных нагрузок на уроки танцев тело ломило и требовало покоя. На пороге стоял один из стражников его величества. «Господин Светлан просит вас подойти к нему», – вежливо обратился мужчина к хозяйке комнаты. Василиса обрадовалась, что о ее просьбе не забыли. Тут же накинула на плечи шаль, так как вечер выдался прохладным, и поспешила за мужчиной на аудиенцию. Знакомый кабинет встретил девушку приглушенным светом и тишиной. Светлана за столом, за которым он сидел в прошлый раз, не было. Она растерянно огляделась по сторонам, но тут раздались шаги. Его императорское величество вышел из двери, которую Василиса до этого не заметила. «Добрый вечер», – присела девушка в книгсине. «Еще раз здравствуйте», – улыбнулся Светлан. Пожалуй, это было впервые, когда она видела его так искренне улыбающимся. Из лица тут же ушла холодность и надменность, и мужчина выглядел очень приятным, даже можно сказать красивым. «Простите, я не думал, что вы так быстро соберетесь. Наши дамы на сборы меньше часа не тратят». «Это вы меня простите?» – растерялась Василиса. «Я, наверное, не по протоколу одета. Но я думала, что это будет неформальное общение». «Оно и будет», – продолжал улыбаться мужчина, приводя в трепет ее душевные порывы. «Присаживайтесь». С этими словами регент указал на небольшой столик в противоположном углу комнаты. Рядом с ним стояли два кресла и небольшой диванчик. Раньше Вася их не заметила. Девушка подошла и робко присела на краешек кресла. Тут же появилась пожилая женщина в белом чипце и быстро накрыла стол для чайпития. «Я так понимаю, вы успели поужинать, но не откажете мне в любезности разделить со мной чашку чая». Васька поперхнулась от столь заковыристой фразы. «Конечно, ваше императорское величество, я буду столь любезна». Светлана вдруг захохотал. «Ты знаешь, а я рад, что этикет ты так и не прочитала». «Я что-то опять не то сделала?» – стушевалась девушка. Наоборот. Ты делаешь все правильно. Ты живая и настоящая. Я думаю, что моему брату с тобой повезет. Даже так! вопросительно выгнула бровь Вася. Раз уж вы про него сами начали первым, то ответьте, пожалуйста, на мой вопрос: Почему мы вас видим регулярно, а ваш брат ни разу перед нами не появился, хотя должно бы быть наоборот. Мужчина как-то сразу помрачнел, но все-таки ответил: Я уже вам говорил, что он был очень серьезно болен, но сейчас опасность миновала. «Думаю, что в скором времени он предстанет перед вами». «Простите, я не знала», – смутилась Василиса. «Ничего страшного. Этот вопрос, скорее всего, витает во всех ваших головах. Но мы встретились не для того, чтобы обсуждать Сергана. Вы говорили, что есть какая-то просьба? Я слушаю. У меня нет макшета. Есть планшет из моего мира, но он не работает без электричества. Мне сказали, что этот вопрос можете решить только вы». «И кто это так сказал?» – уточнил Светлан. «Господин Левингстоун», – растерянно ответила Вася. «Да?» – мужчина как-то странно усмехнулся. «Хорошо, Макшет я для вас обеспечу. Но и вы ответьте на мой вопрос. Почему сегодня, когда я был под завесой невидимости, вы сказали, что меня почувствовали? Что это значит?» «Я не вас почувствовала, а ваш запах», – пояснила девушка. «А чем я пахну?» – с любопытством поинтересовался регент. «Морозной свежестью». «Чем-чем?» Удивленно вскинул брови регент. «Разве мороз пахнет?» «Нет, конечно», – улыбнулась она. «Я не знаю, делается ли так в вашем мире, но в нашем хозяйке предпочитают сушить белье на морозе, даже тогда, когда есть специальные сушилки в стиральной машине. Дело в том, что после этого белье приобретает неповторимый аромат, и сколько его не пытались воспроизвести, пока это никому не удалось. А вы, ваше императорское величество, пахнете именно так». Светлан как-то смущенно улыбнулся и понюхал свой рукав. «Ничем не пахну», – воскликнул он. «Человек обычно свой личный запах не слышит», – пояснила Василиса. «Возможно, это мое восприятие». «Такое сильное восприятие, что вы меня сегодня просто разоблачили», – усмехнулся мужчина. «А как у вас получается быть невидимым? И зачем вам это надо?» – поинтересовалась гостья. «Для невидимости есть специальное устройство, которое формирует изображение местности вокруг скрываемого объекта. Вам это понятно?» – уточнил регент. «В общих чертах – да», – подтвердила она. «А зачем? Иногда это бывает очень полезным. Например, ко мне сегодня впервые в жизни прикоснулась столь очаровательная особа. Да вы преувеличиваете, ваше величество. Я не поверю, что ваши придворные дамы остались равнодушны к вашим чарам» улыбнулась кокетливо Вася. «Вы не понимаете. Я ювенал», раздраженно отрезал он. «И что это значит?» приподняла непонимающе брови Василиса. Мужчина на секунду задумался, затем быстро вышел из комнаты, оставив растерявшуюся девушку в одиночестве. Она уже начала подумывать, не стоит ли уйти к себе, как регент вернулся, неся в руках коробку. «Это Макшет, протянул он девушке сверток. Вы сможете сами почитать, что значит ювенал. Я не думаю, что мне уместно рассказывать об этом невинной деве». «Невинной деве?» – удивленно переспросила Вася. «А не является ли это одним из условий отбора?» «Девичья честь и целомудрие – это не критерий отбора. Это уважение девушки к себе в первую очередь». Голос Светланы стал вдруг снова сухим и официальным. А если девушка совершенно искренне собиралась за своего избранника замуж и о разврате и блуде не помышляла, а о ее потенциальный муж оказался под лицом, возмутилась Василиса. Мне сложно судить о реалиях вашего мира, отрезал Регент. У нас такое просто невозможно. И еще раз повторяю, я ювенал. Да что он зарядил, ювинал-ювенал? Ювенал, возмутилась девушка словам мужчины. Нужно срочно смотреть в Макшите, что это такое. Но вслух спросила. «Ваше императорское величество, я могу быть свободна?» Он как-то странно посмотрел в глаза девушки, в которых она пыталась изобразить невинность и послушание, и спросил неожиданно. «Василиса, а как тебя зовут домашние и близкие? Есть какое-то короткое имя?» «Меня?» «Дома обычно зовут Васей». «Но это же мужское имя», – удивился мужчина. «У нас есть несколько таких имен, когда женский и мужской вариант звучат одинаково. «Саша, Валя, Женя». «Хорошо. Это очень хорошо», – как-то отрешенно пробормотал Светлан. А затем резко наклонился к Василисе и произнес. «Вася, ты всегда можешь быть свободной». После этих слов развернулся и вышел прочь. Ей же ничего не оставалось делать, как пройти в свои апартаменты. Первым делом она открыла макшет. Он очень оказался похожим по интерфейсу на макбук. И у девушки зародилось сомнение, а правильно ли мы переводим это название на русский язык? Может быть, все-таки маг-бук? Первый вопрос, который она задала поисковику, был ювенал. Аналог Википедии выдал следующее. Ювеналы – могущественные магические ордены Ларии. Членами его могут стать только мужчины, которые никогда не касались женской плоти. Пока мужчина девственен, он может постигать великие знания предков и питаться их магией. Сразу после женитьбы членство прекращается, а развитие замораживается на достигнутом уровне. Открытие неприятно поразило девушку. Она ему о женской свободе, а он, оказывается, девственник? Интересно, а сколько ему лет? В магическом мире внешность и возраст часто могут не совпадать. Ей вдруг стало очень обидно. Одно дело, когда мужчина просто принадлежит другой, но когда мужчина намеренно избегает женский пол, в этом есть что-то противоестественное. Или этим красивым словом у них обозначают не менее красивых по звучанию наших голубых. Неделя пролетела незаметно. С его величеством-регентом Василиса больше не пересекалась. По жребию, который прошел на следующий день, первой рассказать о себе выпала рыженькая Агнесси. И она вместе со съемочной группой исчезла из поля зрения. Лишь на Макшите ежедневно появлялись отчеты о том, как продвигается работа. В выходной девушкам дали отдохнуть и от занятий, и от друг друга. Все как-то успокоилось, нового ничего не происходило, даже с подругами особо делиться было нечем. На улице стояла отличная погода. Василиса решила не терять зря времени и прогуляться по великолепному дворцовому парку. Фиолетовая флора требовала того, чтобы ее запечатлели. Тем более возможности Макшита это позволяли. Девушка оделась в удобное платье, туфли на низком каблучке, и отправилась на прогулку, только пожалев о том, что в этом мире женщины не носят брюк. Остальное было великолепно. Время пролетело незаметно. Голубая звезда начала клониться к горизонту, придавая деревьям сказочные очертания. Доживав последнее сиреневое яблоко, она решила, что пора отправляться в замок. Но, оглянувшись, поняла, что не знает, в какую сторону идти. Раздумывая, позвать на помощь или нет, вдруг увидела, что по дальней тропинке кто-то идет. Василиса быстрым шагом пошла навстречу гуляющим, и лишь когда осталось несколько шагов, поняла, что это был Светлан. Перед собой он катил инвалидную коляску. А в коляске сидел Пьянков, живой и здоровый. Мужчины ее заметили. Светлан вопросительно поднял бровь, но ничего не сказал. А второй мужчина, которого она приняла за Сергея, вдруг широко улыбнулся и сказал. «Вась, подвести?" Девушка, непонимающе, тряхнула головой. «Как такое вообще может быть? Может, она ослышалась?» А мужчина сказал не «Вась», а «Вас». Но он, продолжая все так же улыбаться, продолжил. «Василиса, раньше ты такой скромной не была и всегда со мной каталась». Ноги перестали держать девушку, и она со всего размаха плюхнулась на пятую точку, только и успев прошептать. «Сергей Ильич?» «Но как?» Мертвым мужчина точно не выглядел. «Да». Сам ходить, видимо, не мог, но голос был бодрым и улыбка самой настоящей. Только она точно склонялась над ним в гробу и произносила эти чертовы слова, из-за которых, как она полагала, оказалась здесь. Тут в ее памяти всплыл портрет братьев. Те же серые глаза, широкие плечи и мощные руки, которые даже не могла скрыть одежда. И только черная борода была той же, что и Пьянкова. Она на портрете отсутствовала. «Ваше императорское величество Сергана?» То ли спрашивая, то ли утверждая, прошептала она. «Вась, ты когда этикет изучишь?» усмехнулся Светлана, оставляя брата и направляясь к ней. С легкостью оторвав девушку от земли, поставил ее на ноги и спросил. «Ты здесь что делаешь?» «Я гуляла и заблудилась. Не думала, что парк такой большой». «Иди по этой тропке, по которой мы пришли, только никуда не сворачивай. Она тебя приведет прямо к черному входу в замок». «Пока мы не вернулись, он открыт», – проинструктировал ее регент. «А то поехали, у Светки сил хватит», – подал голос Сергана. Василиса испуганно посмотрела на обоих мужчин. Но Базилевс уже очень серьезно добавил. «Надеюсь на твое молчание, подруга. Не хотелось бы, чтобы о моем нынешнем положении догадывались потенциальные невесты». «Конечно, ваше императорское величество», – прошептала девушка и стремглав понеслась домой. Василиса успела вернуться как раз к ужину. Перекусив и с помощью мерид, приведя одежду в порядок к следующей неделе, она решила все таки прочитать этот чёртов этикет. На уроках госпожа Рози двигалась слишком медленно, разжевывая по одному правилу за урок. Запоминалась, конечно, намертво, но упрёки регента больше слышать не хотелось. Взяв книжку, она уютно устроилась в кресле, попросив служанку принести чашку горячего шоколада. Он здесь немного отливал синевой но по вкусу был точно таким же, как и на земле. И как хорошо иметь прислугу. Сама она до кухни вряд ли бы сподобилась идти. А Мерит была рада услужить хозяйке, ведь именно за это ей платили жалование. Когда раздался стук в дверь, Вася крикнула. «Давай быстрее, я уже устала ждать». Девушке хотелось запереться, укутаться пледом и обдумать все то, что произошло за последнее время. Ну и этикет никто не отменял. Дверь открылась, и на пороге с двумя чашками возник Светлан. Васька только рот открыла от удивления. Обычно он ее к себе вызывал, а тут явился собственной персоной. «Ваша императорская...» Но договорить она не успела. Мужчина прервал ее. «Давай без этих формальностей». Поставил напиток на стол. Затем перевел взгляд на книгу, которую она держала в руках, и усмехнулся. «Я же тебе говорил, что не нужно читать этот свод придворной глупости». «Ага, а потом сами меня попрекаете, что я его не знаю», – возмутилась девушка. «Я думаю, что Рози вам уже озвучила основные правила. Молчи, не высовывайся и совсем соглашайся. Но что-то не похоже на то, что ты их собираешься выполнять». Василиса вздохнула, пожала плечами и с любопытством уставилась на этого 30-летнего девственника. «Судя по твоему выражению лица, про Ювеналов ты прочитала». «Прочитала. Но как вы это определили?» «У тебя появилось особое выражение лица. Смесь жалости и презрения. Сразу поясняю, жалеть меня не надо. Это осознанный выбор. Я предпочел знания и магию пустоголовым болтушкам». «И мужчин женщинам?» – рискнула предположить она. Глаза Светлана грозно сверкнули. «Нет, мужчины меня не привлекают». Затем Чашка, вздохнув, продолжил. «А ты бы хоть видимость приличий соблюдала?» «Но у вас тут столько секретов, что невольно рождаются тысячи вопросов. А где мне искать ответ, как не у первоисточника?» «Хорошо, я тебе разрешаю спрашивать меня о чем угодно, но только без свидетелей. Я об этом скорее пожалею, но так будет безопаснее». После этой отповеди Васька немного расслабилась и даже улыбнулась. Только Светлана вновь помрачнел и, неожиданно взяв девушку за руку, спросил. «Вась, это же был он?» «Кто?» – не поняла она. «Сергана». «Где?» «Он был тем мужчиной, который лишил тебя невинности. Ты только скажи, мы отменим весь конкурс и заставим его на тебе жениться». «Вы с ума сошли?» Возмутилась девушка, выдергивая кисти из его цепких пальцев. «Как такое могли подумать о собственном брате?» «А о чем я должен был подумать, когда он, придя в себя после длительной комы, первое, что сказал? «Васька, зачем ты это сделала? Как ты могла?» Мы же будем теперь связаны с тобой. Я долго думал, почему он к мужчине обращается как к женщине. Сначала списал на помрачнение сознания, а потом появилась ты, очень шустрая, любопытная, сующая свой носик туда, куда не следует. Все встало на свои места. Нет, это был не он, покачала головой девушка. Но как он оказался в нашем мире и почему, умерев там, он оказался живой здесь? Я знаю только, что он был под действием заклятия. Его душа блуждала по другим мирам. А сейчас вернулась в тело. И он должен срочно жениться и взойти на престол. Что же вас связывало? Он сразу тебя узнал. Да и ты к нему равнодушной не осталась. Мы были соседями. Просто соседями. Иногда он подвозил меня до школы. Все. Больше ничего не было. Но откуда эта странная фраза после пробуждения? «Я, честное слово, не знаю и не понимаю», грустно ответила Василиса. Не лучше ли спросить его самого?» «Не думаю, что это хорошая идея. Серга, еще слишком слаб. Он даже не догадывается, что во дворце проживают девять претенденток на его сердце. Я думал, что ты его избранница. Что будет дальше? Ты откажешься от участия в конкурсе?» «Почему откажусь?» – удивилась она. «Он мне всегда был очень симпатичен. И есть вероятность того, что в итоге смогу его полюбить» если, конечно, некоторые мои физиологические аспекты не станут препятствием. Это решать не мне. Думаю, между собой вы вполне разберетесь и с этим. Светлан, а вам сколько лет?» – рискнула полюбопытствовать Вася. «Лет? Мне 236, Сергана 240», – ответил на вопрос регент. «Сколько, сколько?» – охнула девушка. «В нашем мире дольше ста лет не живет никто. А у нас в среднем маги живут до 700 так что мы еще достаточно молоды. А Сергана тоже я винал? С чего это ты решила? В нашем мире говорили, что он несостоятелен как мужчина, поэтому и жил холостяком. Сергана импотент? Этого не может быть, хотя его тело пролежало сто лет, и что с ним произошло, пока не знает никто. И что тогда будет? Придется жениться мне, горестно вздохнув, ответил Светлан. А вам это так противно? Почему противно? пожал мужчина плечами. «Я не знаю, что такое женское тело, поэтому отношусь к женщинам равнодушно. Ты же не переживаешь, что никогда не ела с «А что такое зимрание? удивилась Василиса. «Это очень редкий фрукт из мира ваэлов, А для меня ты такой же редкий фрукт, только из мира земля. Пей шоколад, а то он совсем остыл», – резко перевел тему мужчина. «Спасибо, что так откровенно поговорила со мной. Но пусть это все останется между нами». И подругам мне ничего нельзя рассказать. Мне еще дядя говорил, что девушки хранят тайны группами человек по сорок. Скажи, что в этот раз отбор точно состоится. И через пять недель состоится бал, на котором вы впервые познакомитесь с Сергана».